Алфавит, вернее, начали разбираться. Не нет. Нет? Нет, нет. Сейчас Нет, что мы с ними разбирали. Нет. Нет. С Спрашивай, Спрашиваю. Нет, я не. Нет, мы что-то запутались. Потому что. А это... Скажите, а вот вообще вот эти вот смены миров, там это, это с вашей помощью происходило или самопроизвольно? Я не, говорили. Я не помню. Даже это говорили вам и они. <свист> Скажите, а вот вообще-то когда мы разговариваем, мы будем говорить так, с разными персонажами, как, ну, если можно так назвать, происходит смена. Вот Василий, как Мабу его можно назвать? Имя не говори. Сначала, когда мы с ним первый раз встретились, нам показалось, что уже он, ну, где-то ну, более времени ближе к нам. С нами разговаривал человек, а потом Он перешел почти на детский голос. Вот как это объяснить? То есть он стал с нами разговаривать таким голосом, как будто ребенок. Как... Жили вы думаете, что он произносит слова, что слышите вы? Но образы. Нет. образы. И как подает вам переводчик, это его. Это его восприятие, да? Ну Нет, просто как-то... С... Поймите, детьми, вы более правдивы. Детьми, бы меньше лжете. И даже если говорите неправду, то это всего лишь фантазия. Но не больше. Муж его ребенка обвинить во лжи? Да. Первая ложь. Тогда вы становитесь взрослыми. Тогда вы теряете детство. Первая ложь. Сознательная ложь, да? Сознательная ложь? Да. Ложи называется только то. Кто? Как -то Один один, один. один. Теперь поиграем в слова. <свят> Попробовать назовите мне реку, носящую имя. А кому это вам? А кстати, кто это? Те, да. Лена. Хорошо. Кто Лена? Вы можете только назвать по-другому. знаю, ну, может быть, как назвать. Разве вы можете назвать вы Еленой? Mm. Нет. Нет. Почему? Почему имя, носящий человек, можете назвать? реку уже нет. Ну, я понял вас смысл. То есть, мы трактуем по-своему имя человека? Да? То есть... Представьте, все, что говорили вам, перенесем на недушевленное. Понятно. Тогда получится слово «стул» Будет иметь характер. Стул будет обладать человеческим характером. Возможно ли это? Город обладает человеческим характером, нет? Мы говорим о стуле. А, а предмете. Почему? Стульчик, можно сказать. Прекрасно. Давайте по букву разберем относительно человека характер этого слова. И что получится? Стул будет обладать вашим характером. Вы можете представить эту ситуацию? Да нет, да нет. Потому буквы и составляющие слова должны быть относительно удушевленного и неудушевлённого предмета. Никогда нельзя неудушевлённый предмет расшифровывать именем человека. Согласитесь, река Лена и имя Лена – это не значит одно и то же. В данном случае мы говорим о душевленном и нет. Хотя, если бы точнее, Река тоже имеет душу. Если бы точнее составляющую душ mm -hmm. Тебе пусто. <свот> так, а на чем мы остановились-то? Река имеет душу. Нет, нет, это же не типа. <свот> мы никак мы путаемся. Ритм один и. <свот> ну, могли спрашивать. <къем> Значит, вы там <Домске къем> что-то хотели сказать и запнулись, но это не поняли. Спрашивайте. Ваши вопросы это наша пища. Понимаете? И не сдавая их, мы не будем отвечать вам. Вы же, используя машины, должны принести вопросы вслух. Иначе не будет понято, а вы уже а, а -а а -а говорили вам о подготовке. Мы говорили вам, что вы должны быть свободны. Свободны от всего. Вы же вы один. Один. Вася. Вася. Не Вася. А чего сейчас, что это такой? Вася. Кто Вася-то сих? Вася. Ну чего? Ты меня слышишь? Вася, почему кто-то из Один. был один. Счастный из вас. Несчастный? Несчастный. Кто, кто несчастный или несчастный? Несчастный из вас. Несчастный? Да я бы не сказала про себя такое. Ну, сказать, произнести, что ли? Ты, Лицея, что почему знаю? же? Что? Почему мы видим темноту? Почему мы видим печаль? Темноту, печаль. А кто вы? Вы краски? Вы кто? Вы Представьте ситуацию, что мы, назовем чужим именем, а. допустим, назовёмся одной из красок. А. Что сделаете вы? Поймете ли вы это? А мы же нас, с краски с нами, так сказать, контактировали. Раньше вам было легче. Почему? Рашеву могли определить по жестам. Да. Теперь вы не можете этого сделать. А. Это а. одно из условий. Условия спектакля, в которые вы играете. Ах, вон как вы. должны решить множество задач. И вы должны научиться определять каждого. Рано или поздно придет чужой. И он будет играть, играть с вами. И вы должны будете найти его. Вы должны будете назвать его пятым. Хотя вы ищете, и не можете найти четвертого и даже третьего. Он же придет и назовется пятым. И вы должны будете ему поверить. Уж он будет говорить то, что знаете только вы. И тогда вы будете уверены более в других. Чем себе? Поймите, вы не видите правды. Вы слышите только то, что хотите. Вам легче добраться, если сказать вам с тогда вы будете верить. Когда придут вам друзья и будут называть вас и ругать вас, вы скажете «враг и черный». Ибо вы любите, когда вас ласкают, когда с вами играют, когда вам подают, когда же говорят вам правду, вы боитесь. Вы храните ее себе и даже себе лжете. Почему? Потому что вы артист. Вы актер, вы хотите играть, не хотите жить. один, один, вы один. различать. Уменивши. Одушевленные и нет. Но Можете не вы назвать одушевленные предметы? Ну, все, что двигается, наверное, одушевленные. Разве? Человек, если человека можно одушевленным предметом. Предмет. Давайте вернемся к русскому языку. <къех> Можете ли вы сказать, дерево одушевленное и нет? Да. Оно растет? Дерево По вашим напиши. правилам, как вы напишете дерево, с большой буквы или с малой? С маленькой. С маленьким. По, нашим правилам. По вашим правилам, неодушевленные. Прекрасно. Давайте сыграем опять слова. Слова. Один. один. один. Поклятывал. Куда? Куда могу подглядывал? Не скажу. Скажи. Ты, наверное, в пещеру подглядывал, да? Не. Что вы делали? Мы? Вы делали? Ах, это ты. Что вы делали? А что мы делали? А вы? Я хотел бы обидеться, думал, что вы не только что-нибудь говорите. А потом, это интересно, только почему-то больно. Почему? А где больно? Не знаю. Ну, просто больно. Где? Внутри? Где? Где больно? Себе. Обидно? не Обидно? А как? Не знаю. А куда подглядывал? Что бы делали. А что? А а Когда? А... Когда ты подглядывал? Сейчас. А, -а, -а, -а и чем мы делали? Ну, давай, рассказывай. А вы кем-то говорили. А с кем не видел? Не, не видел. А у нас есть кто-то новый среди нас? Кого ты еще не видел? Я вижу только девочки. Шермет. Мы. И головочки. А буш ты не умею рисовать. А, ты считать-то умеешь? Чего? Считать. Умею. До скольки? И. Ну дальки. Сколько у тебя же звуков считай-то? Да? У меня? Да. Три. три. Три. Три и одна. А, три, три и одна. Ты знаешь, как? Три, потом как. Не знаешь дальше, как считать? Три. Потом четыре потом пять, потом шесть, потом семь. У тебя семь жён. Да? Не. Почему не? Три, три и одна. Ну ладно, три, три и одна. А нас сколько, ну-ка? Сколько нас? Посчитай. Сколько у нас головок? Т три. Три и? И две. Три и две? А где? А, вот, то, то, то, то, не не а, а где две-то? Ну-ка, сколько жон, сколько здесь жон? нет, держу. Да не твоих жон. Нет, чужих. Петиных, петиных жон, петиных. Сколько петиных жон? Две. А сколько мужчин, ну как, мужчин? А кроме Пети еще кто есть? Две его И все? И больше никого нет? Не. Ну, ты, ты неправильно посчитал. Почему? Ну, головок, посмотри, сколько у нас головок. Ну-ка, посчитай головки. Еще, еще раз посчитай внимательно. Три и две. Андрей, как... А кого ты еще видишь? Вот ты кого-нибудь видишь, лежит кто-нибудь? Лежит. Кто лежит? Не Не видишь, все сидим? Да. Ну, ты рассказывай, куда ты ходил, где тебе... А, ты, значит, за нами подглядывал. А еще за кем ты подглядываешь? ну рассказывай. Я что бы ничего не видел. Нет, ну еще ты за кем-то подглядываешь тоже. Не, это я один раз попробовал. Только за нами, да? Не, один раз. За нами подглядывают. Они теперь всегда будут подглядывать. <свят> Подглядывай, ладно. Мы разрешаем тебе, если тебе интересно. А огонь у нас есть здесь? Огонь есть? В пещере в нашей? Ты видишь огонь? Не. Не видишь, темно у нас в пещере? А? Не. Не темно? А где же огонь у нас? Не знаю. Мабу, а ты уже долго ехал видел в священной пещере? Кого? А, я еще не попробую. Ехал, ехал. Водил в священную пещеру. Водили тебе монахи? Да. Водили. Ну, и долго-долго ехал. Долго Слышал там? Он уже старейшина. Ты давно старейшина? Тебе? Ну, старейшина. Когда тебе сделали-ка старейшина? не -е -е. Ну, уже у тебя семь жен. Ну, Ну, как старейшина, ты же сказал. Еще казали рано. Рано еще еще не было. Еще. Но с монахами ты часто встречаешься? Часто. Но чему ты еще научился у них. Они меня у тебя глазки рисовать. Глазки? И ты у тебя получается? Получится. Будет старично. А, -а, -а. А, -а, а, все ясно. Значит, когда. Если глазки умеешь рисовать, значит будешь старично. А если нет, не научишься, значит не будешь, да? Не буду. Вася. Слышишь меня? Какой Вася? Мабу. Мабу. Мабу. Ты же был Вася. А теперь он а был. Я, я Петя. Ты меня помнишь? Помню. Я тебя просил монахам передать, чтобы они поговорили с нами через тебя. Они могут это? Чего? <клыш> чтобы монахи нам вопросы какие-нибудь задали. Или что-нибудь сказали, передали нам привет. Вы ничего не просили. Спасибо, Спасибо. Ты забыла. Нет, я помню. Ну вот мы тебя сейчас просим, чтобы монахи как-нибудь это. А ты что-нибудь сказали? Один. Позвольте буку. Эр. Эр. Мы остановились. Имеет ли различие р и заглавная? Конечно. Нет. В чем? В ну, Р. Потому... Заглавное, замкнутое. Аир прописная с хвостиком. Давайте скажем, есть ли общий элемент? Да есть. Общий. Прямая. Прямая. Не делается. И находится на левой стороне. Да. Как принято у вас? Левое и правое. Право. Вы считаете это правда? И левое ложь. В принципе да. Это значит пришло время, когда вы лжёте когда вы можете лгать. Замкнутый круг — это вы жжете, в первую очередь, самому себе. Вы делаете это всегда. Но замкнутый круг говорит о том, что ложь бьет вас. Вы еще не умеете достаточно хорошо лгать. Возьмем прописную букву. Здесь вы видите уже волнистую линию. Договорились. Черта — это ложь, либо она находится с левой стороны. Теперь попробуйте... А поддельки, что такое волна? Ну, это ложь направленная волны. Мы вам подсказываем. Волна. А волна? тоже. волны. Это распространение? Нет. Это значит, что вы еще не имеете постоянно. Вы маятник. Вы волнуетесь о каждом пустяке. Волнует вас все. У вас еще живое восприятие мира. Чтобы не было разногласий, давайте договоримся, что мы говорим об алфавите, относящую к возрасту человека. Если вы помните, мы начинали с нуля. Начинали с младенца. Когда мы будем говорить и повторять заново алфавит, то это уже будет другая тема. Мы говорили вам о множестве значений. Сейчас же мы рассматриваем ваши возрастные изменения. Давайте далее. Круг. Он замкнут. Вспомните, мы говорили вам о цифрах. Вы помните, мы говорили вам о нуле. Мы говорили вам о девяти. Да. И о шести. И чтобы начать замкнутый круг. И вспомните. Что он все таки находится наверху. А, это буква «Р»? Верх – это сознание. Сознание выше до той степени, что же пробладает над чувствами. Сознание заставляет вас лгать. Сознание бьет вас. Сознание – враг ваш. Иногда это вот называете переходным возрастом когда вы не можете сознанием понять окружающее и мечтесь, мечтесь и чувствуете себя маленьким человечком, ненужным. Тогда происходят проблемы с родителями, с родственниками. Вы жалуетесь на их невнимание, на недостаточность внимания. Вы согласны? Да. И тогда вас уже смело можно обозначить буквы прописной. Малой буквой. Давайте следующий. Скажите, можно вопрос задать? Может поэтому дети очень э, в основном «Р» поздно так начинают говорить из-за этого? Нет? Да, в этом тоже есть элемент. Тогда вы должны были бы вспомнить другие буквы. Mm -hmm. Ну, это, мы еще до них не дошли. В основном это шипящие. Дети редко выговаривают. Да. Ну, «Л», Л, Л да, L тоже. Дальше С. Есть разница с межпрописной. Никакой. Никакой. Только размер. Давайте возьмем за главную букву. И давайте все-таки присмотримся, как вы будете писать эти буквы. Напишите большую и напишите малую. И найдите различия в них. Большая более округлая, наверное. Нет. Большая выделяется среди остальных. Uh -huh, естественно. С прописная всегда будет малый и всегда будет иметь тот же размер, окружающих бок. Mm -hmm. Почему тогда имя, носящее С или имя, носящее С в середине, будет различным? Почему? Ну, то да. есть преобладание каких-то качеств, наверное. От, об... от окружающих тоже. В большей степени. Если начинается с буквы С, значит, выходит, что сам человек, вот даже сам начинает самость, с буквы С начинается, так? А если в середине, то здесь уже более, наверное, человек прислушивается к другим больше, чем к себе. Да, но вы забываете, что это не там, где ты круг. Может, стремление замкнуть? Нет. Это стремление взять. Взять как можно больше себе. Это стремление, когда вы хотите научиться жить. Это стремление приспособиться к окружающей среде. И потому вы открыты. И потому вы более ранимы. Вот он переходный возраст. Но это уже не начало. Здесь вы уже... Не лжете столь часто, как делали раньше. Здесь вы стараетесь поставить свое я выше других. Вы уже хотите, чтобы с вашим мнением считались. Вы хотите завоевать весь мир. Вы хотите, чтобы мир знал вас. В эти моменты вы представляете о своей смерти. И о той печали, что принесет она. Не вам, а другим. Здесь вы проявите множество вариантов своего будущего. Здесь вы мечтаете. Здесь мечты ваши дают корни в жизни. Здесь вы выбираете профессию. Здесь, а не когда в садике говорите, что вы будете космонавтом. Возраст выбора. Возраст, когда... Один. Один. Один. Что? Имеет зеленый цвет. Но ару чаще всего красный. Ару жестокости. Ару защиты. Почему? Уж растение беззащитно. оно не может защититься. Она издает лучи. Она кричит от боли, но она не может уйти. Животное может дать сдачу. Животное может убежать. Человек может запомнить, рано или поздно отомстить. растение должно терпеть. Растение имеет красный цвет. Почему? Потому что ей больно. Больно. Аура. Не только за себя, но и за всех. Она издает крик, и растения, что услышат их, лес приобретает бордовый цвет. Цвет агрессии. Когда вы топчете траву или ломаете деревья. И тогда вы чувствуете, чувствуете усталость, чувствуете боль. Вы не можете понять и объясняете это причиной усталости. Усталость от того, что вы рвали или ломали. А теперь представьте, вы идете в лес отдыхать, и вы отдыхаете. Нет той усталости даже на той же опушке, где вы уже ломали. И представьте, когда вы идете работать ваше понятие уничтожать это работу. Вы приходите и рубите. Рубите, не разбираясь. Вы берете и рвете цветы любимым и дарите им отрезанные ножки и ручки. Вы дарите им уродца. Роза имеет колючки, чтобы защититься. Они бессильны. Они бессильны. Роза. Самый активный цветок, который может более меня отомстить вам. Потому у вас есть приметы. Приметы цвета роз. Вы же, собрав букет, приходите и приносите в радость в дом? Нет. Вы приносите множество боли и множество смерти. Ничто ну, не умирает сразу. Если человек уходит, он уходит долго, он уходит первые три дня, он уходит первые девять дней, он уходит первые сорок. Потом год. И уже, если не вспомнить о нем, Он теряется. Он уходит туда, где уже нет возврата. Он уходит, откуда нельзя вернуться. И садебы рождается здесь. И тогда вы удивляете, откуда у ребенка такой характер. Вы даже не можете понять, что когда-то вы его забыли проводить. И когда-то на могилу вы принесли ему Срезанные цветы. Символ смерти. Именно тогда, когда он хотел от вас помощи и поддержки. Теперь вы делаете хуже. Вы приносите металл и пластик. Живое, пусть уже убитое, вы заменили металлом, заведомо не имеющим никогда жизни. Этим металлом ваковываете его и не даете выйти ему и уйти из земли. Металл тяжел, пластик уложен. Что делаете вы? Вы стараетесь, стараетесь омолоть себя окружающих. Вы переживаете умер и в себе. Ищите и давите жалость. Выдавливайте слезы. Что? Что? Я верую Господи, Верую. Или желание верить. Видел ли кто из вас Господа Бога? Многие могут сказать «да». И даже разговаривал с Ним. Не здесь ли вы... Осудили его. Не здесь вы поставили выше других. Вы приходите в церковь и молитесь. Вы ставите свечку, убираю другую, потому что нет больше места. И хотя вы знаете, что свеча ⁇ это чья-то жизнь. Вы ее убираете. Что свеча ⁇ это по... Два. я слышу их. Помоги. А, а, Анур. Анур. Ану. Мы давно не виделись. Сколько? Сколько времени прошло? Я не знаю. Ну, года два. Анис рядом с тобой? Нет. Ты уже один? Один. А куда один. он делся, Анис? Он на службе же тебе... мы так не поняли. Он приближённый или сам жрец. жрец? Нет. Он просто один из жрецов. И он приходил и лечил меня. Он научил меня лепить горшки. Он вывел меня в Голливуде. Он. Один? Взрослый. Время, когда я верил этому шарику, я всегда держал его. И мне казалось, что дает мне тепло. Но однажды он был потерян И мне пришлось идти за новым Но что-то я не шутил Большая нравится, есть он на мне или нет Я не вижу на вас шаров Вы их не признаете? Нет Или вы тоже потеряли их? Нет, нет. у нас это не принято Не принято Мы все считаемся людьми У нас нет такого различия Мы все люди. Люди? Да. А кто мы? Вы Вы тоже видите? Мы тоже люди. Да. Мы теряем это имя, когда мы носим. Носим. Один. Пробовал со мной заниматься. Ну уже почему-то не получалось. Он говорил, что это связано с болезнью, а точнее, что я просто вылечился. Так зачем мне тогда нужен этот шар? Какой шар? Они быть, если без него. Можешь. Можешь. которое я признаю, это сына. Сына. А за Сынок, не делай этого. Не делай. Восемь. Девять. Егора хочет говорить с вами. Он не верит мне. Он говорит, что я жгу. Дру. Шаманы не могут лгать. И он хочет, чтобы вы говорили с ним. Хорошо. Гор? Это ор? Гора а? хочет слышать вас. Гор? Что да. я должен сделать, чтобы вы слышали его? Гора – это вождь? Да. А твое имя? Это значит большой. Гора. Да. У нас Гора. Да. Ну да. А... а что сделать, чтобы он слышал нас или мы его? Чтобы он мог говорить с вами. Пусть... Пусть задает да. вопросы, но будем отвечать. Берки приходили к нам. Да. Но соседнее племя не хочет. Не хочет с нами. Помогать, общаться. И берки снова держат победу. И мы снова ушли. Мы же не успели посеять. Но мы уже растеряли зерно. Пока уходили. И скоро мы будем умирать с голода. И потому Гора не хочет, не хочет верить мне. Я не могу ему привести какие-либо доказательства. Сора же постоянно наускивает его. А кто такой Сора? Это его приближенный. И он постоянно говорит против меня. И Гора больше верит в соль, чем мне. Ну, знаешь, что ты во... объясни так ему. Вот руку покажи, пять пальцев, да? Вот. Потом сожми в кулак и пусть он попробует его разжать. У тебя руки крепкие. Достаточно, чтобы держать оружие. Пальцы по одному, слабее да, чем пальцы вместе. Пальцы ломают по одному. Это, во-первых, кулак сильнее, чем когда пальцы по отдельности. Ты это ему объясни. Нужно объединяться. Только объединившись, люди могут выйти из беды, могут себя спасти. Но они ждут знак. Какой знак я им дам? Ну, скажи, чтобы он, он сейчас рядом с тобой? Гора? Да. И скажи, ссора тоже. И ссора. Скажи, пусть он задаст нам вопрос. Ты слышишь его сейчас? Он хочет, чтобы сам слышал. Сам он. Сделайте это. Не можем он, это. Он, у него нет ушей, как у тебя. Он не может слышать. Это ну, одинаково с ним. Да, внешне. Только внешне. А у него нет способности слышать нас, как у, как у, как у тебя. Это Этим обладают очень редкие люди. Объяснимо это. Что не каждый может слышать. Мы тоже сидим так же. Как... Сора не поверит и не даст это сделать горе. Дайте, дайте какой-нибудь знак. Дайте следующую букву. Ты. То есть вы можете сказать о кресте. О кресте. Не законченный. ли он? Тау. Раньше это Тау называл букву. Хорошо. Давайте попробуем другие языки. Давайте возьмем те в латинском варианте. Такая. Же. Да. Прекрасно. Давайте возьмем любой другой вариант. По какой Английский, если взять вариант. Тоже Т. Время. То же самое. Время, то то самое. Же самое только язык. немножко там хвостики. В прописном. Да. В Что, давайте по-другому. Черта находится посередине. Ее пересекает линия. Здесь есть время выбора быть вам земным или увидеть высшее. Та перекладина, та стена, тот потолок, что не позволяет увидеть вам небо. Это время, когда вы разочаровываете в своих мечтах. Вы верите в свои неудачи, и вы уже не верите своим фантазиям. Вы теряете способность фантазировать. Детьми вы могли придумать многое и безостановочно. Теперь же, став взрослым, вы уже не можете сочинять просто так. Вы обязательно будете делать поправки на жизненные ситуации. Вы обязательно будете оставлять технические термины, которые уже знаете. Согласны? Да. да. Иначе вы уже стали применять научный мат. Научный мат? Мат в смысле похоже. Может, похоже. То есть... Да, вы уже знаете слишком много слов, вы уже знаете слишком много терминов, вы уже знаете, что можно и что нет. И та перекладина является количеством ваших знаний и вашей же границей возможностей. Вы же знаете, что вы не умеете и не можете летать. И вы же не мечтаете о том, что когда-то научитесь этому. Вы же знаете, что вы не можете плавать и увидеть подводный мир. Раньше же в детстве каждый из вас всегда интересовался Чем же дышат рыбки и почему они молчат? Теперь же вы знаете, что рыбы не молчат. Они тоже разговаривают, но по-своему. Вы уже знаете тень, ультразвук, инфразвук. И вы это уже стараетесь применить в свою пользу. В свою. И слава Богу, что вы не знаете, как это сделать. Вот вам буква «Т». Середина же обозначает, что вы... Уже осваивайтесь в этом мире. Вы уже знаете себе место. И стараетесь закрепиться в нем. И уже начинаете углубляться. Уг... У вас окружает множество. Множество черни и светлого. Черни приходят из них. И рождается из вас. Это когда вы желаете что-то кому-то. Когда вы хотите отомстить. Когда память ваша становится злобной. Это тогда, когда вы согласны заключить договор с кем угодно, Лишь бы получилось. Это тогда, когда вы забываете о совести и о любви. Светлые, светлые — это в первую очередь ваша совесть. Это вспоминание о нем. Это любовь. Она пока что затаяна в вас, пока не проснулась у вас, но ждет своего часа. Черные же ставят запоры. Запоры очень просты. У вас нет времени или нет желания. Вам скучно или неинтересно? Вам страшно или слишком все понятно? Схватив только верхушку, вы же говорите, я знаю, зачем мне дальше, и бросаете. И тогда вы уже знаете множество, множество вещей, вы уже знаете весь мир. И плаваете только по верхушкам. Вы даже не собираетесь. Продить глубину. Приходит время, когда эти верхушки столь многочисленны, что вы уже можете назвать себя избранным. И тогда вы уже начинаете играть Спасителя мир. Вы тогда уже начинаете применять свои верхушки для лечения других, не замечая, что вы сами больны. Тогда вы называете себя экстра- Даже не зная о том, что Эфле это просто лучше, но не больше. Каждый из вас обладает всем этим. Каждый из вас всего лишь проводник космических линий, всего лишь. И чем больше ваше сопротивление, чем хуже вы проводите. Но если чуть больше вы стали проводить, чем остальные, и заметьте эту разницу, вы тут же возбуждаете в себе гордость. А гордость слепа и глупа. Она не дает увидеть вам окружающее. Она не дает увидеть истинное отношение к вам. И вы создаете кривое зеркало, в котором отражается только вы и больше никто. Все остальное для вас неверно. Одни лишь вы только красивы, одни лишь вы только сильны. Вы ищете себе друга жизни. Как вы ищете его? Как? Подобно себе. И если находите, то разочаровывайтесь. Вам не нравится, что он похож на вас. А если бы точнее, вы замечаете в нем множество, множество грехов. Именно те, которые есть у вас. Если вы жадны, то и друг вас окажется жадным. Он повторяет вашу жадность. Но вы не заметите, что вы жадны. Вы заметите, что он жаден в первую очередь. И все плохое есть в вас. Все, что замечаете плохое, есть в вас, именно у вас. Потому потому так и резко вы видите это. Удивительно, что если у вас есть что-то хорошее, то оно почему-то не увеличивается, а уменьшается в друге вашем. Заметьте, хорошими делами пославиться нельзя. Почему? Уж и доброе вы быстро забываете. Всю жизнь человек будет вам делать доброе, но если он один раз скажет нет, вы это запомните гораздо больше, чем остальную доброту. И для вас этот человек уже будет плохим. Вы уже не вспомните, что он вас когда-то спасал, когда-то вам помогал, вы это уже не вспомните. Он уже отказал вам, он уже предал вас. Каждый судит меры своей способности. Вы знаете это. Но только не приравните к себе. Почему? Эгоизм нет. Не только. Это жадность. Жадность. Жадность – это не и не всё. Это жадность во славе. Вы хотите быть замечаемыми более, чем другие. Прекрасно. Вы остаетесь этим другом и находитесь в себе противоположным. И уживаетесь. Удивительно. Но противоположным вы уживаетесь более, чем подобным себе. Почему? Уж если вы жадны, противоположно что? Доброта. И вам нравится доброта. И вы жадности хватаете все, что он за вам дает. И видите, каков прекрасный человек. И по себе какой дурак. Вот идиот Это же ваше Ваше Вы же не будете делать так И вам этот атизм нравится Потому что он выгоден вам Почему? Почему? Да потому что вы не хотите Не хотите видеть истины Вам больше нравится кривое зеркало Вам больше нравится автопортрет Больше? Больше И когда на вас рисуют карикатуры, вы обижены, вы любите шутить. Вы любите шутить над другими, но когда та же самая шутка будет относительно к вам, вы тоже обидитесь и будете обменять в глупости. Почему? Потому что вы не хотите заметить глупость свою. Можно подумать, что мы ненавидим вас. Хорошо, давайте будем хвалить, чтобы как-то оправдаться. Да, вы плохи, Но удивительное качество в том, что иногда ваше плохое является благом. Благом для многих. Благо? Когда вы со злостью говорите кому-то правду, он уже знает, что это правда. Может, когда бы вы говорили это доброты, это могло быть и ложью. Почему? Вы верите больше. Человеку, говорящему в огневе, чем когда он обращается с вами по душам. Почему? Потому что вы мерите, мерите самим собой. Мы хотели вас похвалить, и не получается. Давайте попробуем еще раз. Да, у вас есть души. Нельзя говорить об их размерах. Но можно сказать об их объеме, Можно сказать о том, что вмещают они. Да это сосуд. Огромный сосуд. И в этом сосуде есть много хламов, но есть и хорошее. В жадности вы хватаете все, И опять мы вас не хвалим. Мы не можем хвалить вам. Не из-за того, что мы ненавидим вас, а из-за того, что хотим остановить вас. Друг тот, кто может сказать вам правду, Даже если она плоха. Мы же не хотим быть подхалимыми вам. Очень легко похвалить вас. Очень легко. Потому что действительно есть у вас много прекрасного. Да, вы ошибаетесь. Но это прекрасно, что вы делаете ошибки. И еще прекраснее, когда вы замечаете их и исправляете Это прекрасно, когда вы можете сказать, да, я ошибся. И признаете ошибки не только в себе, но и другим. Почему вам нужно покаяние? Почему? Чтобы открыть силы, силы признать другим, что вы. И желтое солнце так пекло, что нужно уже стало тяжело держать и терпеть его. И тогда он решил найти тень, но больная нога не давала покоя. Ему нужно было быть у ручья, чтобы опустить ногу, успокоить ноющую боль. Но ручья не было деревьев, и ему приходилось выбирать или терпеть, или уйти. Бон где-то был вдалеке, он старался дозвать его, но был был так занят сбором каких-то трав, что было не до него. Молодой лекарь ушел в деревню за лекарствами. Вот уже в сутки его не было здесь. А ну же волновав, не бежал ли снова он, скотина? Бон успокаивал, куда ему пивать нас? У него же даже нет, есть, зажило. А ком? Вспомните. Об этом я не мог узнать в газеты. А ком? Те слова, что слышали вы, вы помните их? Придите и возьмите его. Но оставьте тело. Вы помните слова? Вы никогда и нигде не произносили ни журналистам, и ни даже своей жене. Об этом знают только вы и я. Подумать, откуда я знаю? Один. Да, берки действительно были похожи на стадо голодных волков. Их лохматые тела пугали. И они с криками, воплями бросались на первопопавшую деревню и уничтожали все, что попадалось. Им не нужно было зерно. И они размятали его. Б Я видел вашу звезду. Я видел, как она упала. Я даже могу показать это место. Может быть, найдем и попробуем поднять ее. Господин, не это ли является смертью? Вы хотите идти солнце. И вы Один. Больно. Больно за него. За то, что он смог, смог нанести мне этот удар. Я пыталась. Я пыталась крикнуть ему. Но он уже не слышал меня. Я уже ушла из этого мира. но еще не пошла туда. И я еще могла видеть его и кричала ему. Но он не слышал меня. Я видела его слезы, ну и видела страх. Он боялся за себя. Он боялся за себя, не за меня. Он ненавидел меня за то, что я родила его, что я кормила его. За что? Я могла бы это стерпеть, я могла бы спеть этот удар ножа, но я не могу терпеть, когда ненавидят ненавидеть сына только за то, что я родила его, только за то, что я кормила его, только за то, что я не знаю его отца. В чем вина моя? В чем? Почему мне никогда не везло? Почему только родилась уже была продана как какая-то вещь? Почему? Почему? Названная мать учила меня и любила меня больше, чем родная? Почему же родная мать всегда обходила меня стороной? И почему же она, она прокляла меня? Почему? Флот собирался всей деревне. Кто-то приносил бурен, кто-то вязал веревки. Виновник всего же этого был привязан к дереву. И уже тело его было в рубцах, в зубцах жертвенного ножа, того самого ножа, что убил его мать. И плод уже был спущен на воду, и уже был сготовлен костер. И каждый, каждый оспаривал право зажечь его первым. Вся деревня. Была против. Вся бы деревня хотела увидеть, как горит человеческая плоть. Каждый хотел увидеть мучение, и каждый проклинал его за болезнь. Каждый считал, что только он и его мать виноваты. Деревня, почти уже вымершая, почти уже пустая, все-таки гудела. Гудела ненавистью, Гудела ему к молодому парню. Ему уже уже было все равно. Он не мог вернуть мать. Он не мог вернуть себя. Он шашел только ближе бы быстрее. Он молил богов, чтобы огонь съел его сразу и не мучил его. Властер Анруб показалось странным. Сердце должно быть горячим но оно было холодным. И хотя она истекало кровью, сердце все-таки было холодным. Что-то было не то. Оно не мог понять, что это. Но он знал, что это что-то неживое. И оно не могло дать жизнь этой птице. И оно расстало страшно. Зачем? Зачем жрецам понадобилось оно? Зачем? Он должен был отнести его и за это получить жило. Лишь только за это, когда многие должны были пройти множество обрядов, чтобы вернуть вернуть этот шарик. Оди всего лишь только сердце. Может быть, это, может быть, что-то другое, но пугала Анура. Пугало. И он стоял в растирности и не знал, что делать с ним. Да, он добыл его, ему было тяжело. Да, где-то там на площади лежал его сын. И этот сын отдал свою жизнь за этот кусочек непонятно чего. Сердце не сердце, камень не камень, не поймешь. И эти муравьи, что они говорили там, что оно пытался вспомнить, но не мог сделать этого. Он помнил только одно, что если он доберется до пустоши, сын вернется. Он понимал, что это колдовство и что жрецы должны будут наказать его. Но он же никому не скажет этого. Они не будут знать об этом. Зато у него будет сын. Сын уже он никогда не расскажет того. Ему лишь бы был верный сын. Лишь бы сын был живой. Сар, она кричала. Она кричала, и этот крик испугал его. Он никогда не слышал. Он никогда не слышал подобных криков. Он видел, как умирают охотники в лапах зверя. Он видел, как на кострах очищения Сгорали женщины. Когда жрецы плесали вокруг, а она кричала, но той боли, того крика он не слышал. Он умирал среди песков, и он уже стал слышать голоса. Он испугался. Это, наверное, и есть начало смерти. Но почему их лежит множество? Почему они такие разные? Потому что я просто разговариваю с собой, но я же не могу говорить женщине. И почему я одна? Почему? Почему мне говорят о столь далеком будущем, где меня уже не будет? Как это может быть? Как? А где буду тогда я? Я сейчас умру. А они говорят, нет. Может быть тогда правда, может быть все-таки кто-то найдет меня сейчас. Я буду жив. На эти голоса. Я боюсь и хочу услышать. Почему? Почему человек умирает? так медленно? Почему? Почему мне умереть сразу? Почему мне надо обязательно мучиться? Почему? Почему я молюсь и не помогает? Почему? Будет проклят, это солнце. Она печет, но не может убить меня. Почему? Было написано множество книг. Но если бы глядеться, считаться у них, то мы можем увидеть упаднический характер. Человек, который потерял веру в жизнь и поэтому пишет, пишет подобные и страшное. Его мужа, конечно, ранец Кингом. Но ужасы, связанные с мистикой и современностью. Ужасы, связанные где-то в его бредовом мозгу. Я пытался прочитать. И меня попросили дать резолюцию. Меня попросили написать введение в сборник очередных его рассказов. Вы знаете, я не нашел в них ничего замечательного. Ничего замечательного. Один, два. Тебук остановились мы. На, певце. На певце. Да, ты, ты ее до конца не разобрали. Вот, а можно вам вопрос задать? Прошу тебя. Ой, Господи, вопрос-то забыла уже. Это извините, я вопрос. Давай я задам. Да. Можно у вас спросить? Да, можно. Скажите, пожалуйста, вот мне недавно сказали, что я с другой планеты. Вы можете сказать относительно нашего мира, это так? Думайте решать. Думайте. Давайте начнем с того, что вы называете планетой. Планета? Планета. Именно этот дом, где вы живете сейчас? Нет, я имею в виду планету. Земля, в смысле, там... Прекрасно, Земля. Мас. Но вы знаете ли, сколько есть этих земель? Ну, у нас... а... Вы говорите о параллельных мирах? Физически. Физически есть и они. Когда-то вам они говорили об изменениях и непохожести миров. Mm -hmm. И уже трудно сказать, свет вы планете или другой. Проще сказать, на том ли вы уровне. Важна не планета, не то, где вы будете в будущем или где вы были в прошлом. Это не важно, на какой планете будете жить вы. Физически. Физически не должно интересовать вас, где жили вы. Вы должны интересоваться, как жили вы. Прежде всего, как. Вас же интересует, на какой планете были вы, кем вы были в прошлой жизни. Но интересует, чем и как занимался этот человек. Почему? Интересует. Интересует ли? Интересует. Если вам скажут, что вы были когда-то путаны, вы не поверите тому. Поверю. Почему? Я с вами Вы будете искать множество оправданий. Почему? Почему? Потому что вы хотите видеть себя лучше. И скажем же наоборот: все, что не сказали бы вам, и если это сказано в необычной обстановке, вы обязательно это поверите. Вы обязательно найдете множество доказательств. Если мы скажем, что вы были путаны, вы скажете: да, я видел сон. Да, я... Если же мы скажем, что вы никогда ей не были, вы тут же найдете другой сон, который будет подтверждать, что вы действительно никогда не были. Это... Вы всегда найдете множество, множество фактов, которые могут подтвердить. То, что вы желаете. Давайте попробуем сделаем так. Так. 111. Это зеленый цвет. Иногда за мне приходится брать эти другие краски. Вот ну, редко, но бывает. Ну, расскажите нам, что зеленое означает и какие бывают зеленые цветы, какие оттенки зеленого бывают. Знаете, я рождаюсь гораздо раньше чем носитель этих цветов. Еще за год улона матери уже прообретает зеленый цвет, зеленый цвет жизни. И этот цвет уже манит, манит и приглашает детей. Дети, увидев его, приходят, и тогда тайна рождения. И в этот момент. Я переливаю всеми радугами. Я уже забываю, какой цвет мой. Я меняю их все. Приходит время, и я снова приобретаю свой основной цвет зеленый. И когда ребенок начинает шевелиться и первые вздохи, я попадаю в столь яркий цвет, что даже матери могут увидеть его. И когда они разговаривают с детём, они разговаривают и со мной. И когда я слышу, как один из них говорит, а нужен ли нам ребенок этот? Я чувствую страх ребенка. И тогда и зеленый я становлюсь грязным. И тогда я уже боюсь самого себя. Ребенок начинает выделять яды. И мать, Начинает плохо чувствовать себя. Ему будет бедненько затихнуть, но он боится. А если отец говорит, может быть, не нужен он, а мать чувствует токсикоз, она уже соглашается. Ребенка тогда боится еще больше. И тогда мать уже решает полностью. Тогда приходят другие цвета и стараются восстановить баланс. Проходит порыв у матери, отец успокаивается, успокаивается ребенок. Когда мать едет в автобусе и кто-то нечаянно толкнет, у ребенка становится больно. И эта боль передается матери. Мать, испугавшись, не навредила ли чего, начинает ругаться. Толкнувшую. И тогда уже мать выделяет яды, и тогда уже ребенок начинает отдыхаться. И тогда опять я теряю чистый цвет, и опять я становлюсь грязным. Когда мать заходит, ей не уступает место, про себя она злится. И тогда злится ребенок, и тогда мать чувствует его беспокойство, И если это повторяется часто, и если мать старается успокоить себя химией, ребенок постепенно начинает умирать. И тогда я теряю полностью свой цвет. Я зеленый, а значит, я даю жизнь. Значит, я признаю жизни. Представьте, представьте когда мать приходит и ложится на кресло, и когда в лоно, в дом ребенка входит чужеродные и старается вырвать, вытащить его оттуда. Представьте, как кричит ребенок, Представьте, как он мечется и хочет уйти от смерти. Вы только подумайте, он еще не родился, а его же убивают. И тогда... Я становлюсь черным. Черным. Я уже теряю. Теряю все. И вместе с медью ребенка умираю и я. Потому что я признак жизни, а жизнь уходит. И тогда в следующей жизни я прихожу к матери, прихожу уже черным цветом. И не даю матери родить. И сколько бы она ни мучилась, сколько бы она ни пыталась сделать это, никакая химия, ничто не может помочь. Потому что я признак смерти. И я не даю, и я не пускаю сюда детей. И я пугаю их. И они уже не приходят в этот дом, в это лон. Цвет радуги — это если все хорошо, но бывает, что ему соседствует с голубым, а бывает и с черным. Все зависит от того, что происходит из них и внутри. Я нашел цвет, но я не даю ничего. Я всего лишь признак ваших желаний. Я всего лишь призрак, столь неясный и столь необычный. Только в ваших представлениях. Я всего лишь в вашей реакции. Только всего лишь. Я только признак того, чего вы хотите. И если вы хотите умереть, если вы потеряли интерес к жизни, со мной будут соседствуют черные краски. черные Или ничто не имеющее никакого цвета. Оно самое страшное. Черный, это еще значит можно вернуться, можно передумать, можно остановиться. Ничто. Если здесь есть ничто, оно не имеет никаких красок, а это значит истинная смерть. Та смерть, после которой уже нет рождений. Это то, что вы называете действительной смертью. А все остальное, все остальное, это лишь только переход. Это всего лишь лифт, метро. Или какой-либо другой транспорт Который перемещает вас с одного тела в другое мир. Зачем? Зачем ему было упоминать об этой звезде? Властелина не любит Когда говорят о их смерти Да еще если рядом Слуги Если про них Кто-то говорит о падшей звезде Этот человек уже не может жить Хал не был исключением, и дал стражащий указ. Всего мальчишку схватить немедленно, привязать к хвосту лошади и пустить. За ним же пусть будут идти трое, чтобы не ушел собака. И если что-то останется от него, разметать по всему полю, чтобы не осталось и следа. Говоря это, он так сихидно улыбался и с такой злостью представлял эту картину, тут же было желание самому, самому с этими тремя простакать, но не царское это дело. Мальчишка же, испугавшись и не поняв, что случилось, стал кричать. Господин, я же только хотел, что хотел, хан уже не слышал. Никто не хотел знать, что продолжит мальчишка, и для чего он пришел сюда. И обещанный злотый должен был быть проглочен им. Хан не был скупым. Он достал свой кулечек и сказал, «Пусть все съест эта собака». И мальчишка захлебываясь, должен был глотать эти монеты. «Печальная сказка». И более печальное ее продолжение. Кони были снижены быстро. Нашлось три охотника, которые сопровождали бы. И каждый из них уже представлял, уже рисовал картинки будущего развлечения. Мальчишка уже не плакал. Ему же нечем было плакать. Его никто не бил. Его нельзя было ударить. Что было указание хана. Относитесь к нему вежливо. Он царь. Он принес весть о моей смерти. Так будь будет он почитаем и умрет, почитаем. Что может быть горше детских слез? Мальчишка плакал. Весь мир. Собрался в маленький кулачок, которому умещались все слезы, все слезы мира. Он стоял, смотрел на мать. На отца он не знал, что делать. те же, что-то крикнув, обидный!» Повернулся и пошел. Мальчишка побежал за отцом. Он кричал «папа!», но отец не слышал. Отец был слишком злой, чтобы что-то слышать. Он сказал шаги, мальчишка бежал. Бежал, споркнулся оками, поднялся. Мать же, мать увидев упавшую мальчишку, вскрикнула, побежала за ним. Бежа, она кричала в догонку проклятия отцу, остановись, остановись, услышь. Отец повернулся, что-то сказал в ответ грубый и пошел дальше. Мальчишка не хотел вставать. Ему уже было все равно лежать, стоять. Он смотрел, как уходил отец, повернулся к матери и сказал Мама, папа нас больше не любит. Понимаете, Виктор Михайлович, моему сыну снятся странные сны. Он мне рассказывает, а я боюсь. Ему снятся какие-то инопланетяне. К нему кто-то приходит. Он даже завел себе друзей. Представьте, он посыпается, рассказывает мне, что он играл в игрушки, которые ему подарил какой-то дядя в белом. И какая-то женщина, тоже в белом, рассказывает ему сказки. Мне кажется, здесь надо что-то думать. Ему всего шесть лет, а он уже рассказывает такие чудеса. Знаете, мне как-то больное воображение. Я бы попросила вас посмотреть моего ребенка. В приемник приняло его холодно. Мальчишки, больше из любопытства, выбрали наружу и рассматривали новенького. новенький же, испугавшись и растерявшись, не знал, что делать. Ему подошла воспитательница и сказала, пошли. Она привела его в палату, показала ему тумбочку, кровать и сказала, теперь ты будешь жить здесь. А мама? Мама? Маму ты -то увидишь только в субботу. Почему? Надо, надо. Потерпи, сынок, потерпи. Вы говорили, что взрослый не умеет. Давайте продолжим. Какую будем следующую букву рассматривать сейчас? У. Тогда вспомните слова, относящие к человеку, начинающие на ум. Ум? Умный. Удивление. Удивление. Хорошо. Любимый крик победы. Ура. Ура. Ура. Хорошо, назовите мне слово, содержащее всего лишь только две буквы. Уа. Уа. Ребенок. А теперь произнесите наоборот. Ау. В чем разница? УА, когда причит ребенок рождается, а У, когда, человек, когда потерялся. Лесу потерялся. Так, теперь давайте подумаем, на что <с похоже <с эта буква? У? Недоконченная Х? Нет. Давайте говорить о предметах. Урагатка. Урагатка. Да? Почему же не сосу? Сосу. Да. А, рюмка, да. Наклоненная. Наклоненная. Тогда давайте попробуем, напишем прописную. А, да. Есть ли общее? Общие. Общая, чаша. И там, и там вы видите чашу. Чашу, которая пуста. Вы здесь не видите, в отличие от букв, каких-нибудь черточек. Представьте, что вы чаша, вы сосуд. И вы стараетесь всю жизнь наполнить его. И вы наполняете, и довольно успешно. Слишком успешно, что порой чаша эта переполняется, и тогда происходит срыв. Тогда вы стараетесь избавиться от груза, избавиться от содержимого этого чаши. Теперь вспомните возраст 18-летнего ребенка, Каким он является? Какова основная черта его характера? Устремление, наверное. Любознательность? Нет. Нетерпимость. Нетерпимость. Он построил уже свой мир. Об этом говорили прошлые буквы. Он построил его. И он не хочет, чтобы он менялся. Для него уже все понятно. Для него уже есть чаша, которую он заполняет и которой он является. И ввиду своей жадности он не собирается расставаться с этим грузом. Он еще молод. И он еще не знает, что такое боль. Вы скажете, что есть дети, которые утеряли многое и которые уже знали больше, чем взрослые. Давайте не будем говорить о крайностях. Давайте не будем говорить о той границе, которая, дай бог, будет далека от вас. Теперь представьте эту чашу. Перевёрнутый. Или давайте еще лучше поставим эту чашу в латыни. Здесь вы уже не видите никаких хвостиков. Здесь уже чисто только чаша. И не более. Что говорит об этом? Попробуйте ответить вы. Перевернутая чаша. Давайте будем говорить о латыни. О А, вот это. Чистая Без... чаша, не имеющая ничего. безопорная. опоры, да? Опор? Нет, это не опора, это устремление вниз, что-то такое. А, и чаша, наверное, принимают сверху. А... Согласитесь, что в чашу можно положить только сверху. Да. Она не перевернута. Но если есть отросточек, она может вылиться вниз, как бы вот. Ой, не... Не... Вот, не... Проник... вот так вот закругленная да. вот так вот. Нет, я про русскую говорю. Хорошо. Да. Здесь вы поставили чашу. И она действительно не имеет более ничего. Для нее нет ни ручек, ни рукояток. Но она достаточно устойчива. И если человек пишет ее с наклона в какую-либо сторону, это говорит о его характере. Это говорит о том, умеет ли он сохранять. То, что уже получено. Поставьте букву наклоненную вперед. Это что значит? Это значит, что вы торопитесь. У вас нет терпения. Вы стараетесь достичь. Вы бросаете все, лишь бы сделать что-то одно. И что в итоге? Вы только бросаете это дело, потому что появилось новое. И так это будет всегда незакончено. Теперь поставьте букву, которая наклонена назад. Это значит, что вы достаточно консервативны. Вы не желаете менять своих взглядов. Вы достаточно стабильны и упорны. И чтобы новое не происходило, для вас это очень туго доходит. Вы это или не признаете, или обменяете ложью, или что еще хуже... Ставить вину другим. Получается что? Получается, вы должны написать ее прямо. Это тоже неверно. Буква, задняя стена чаши должна быть прямой. Передняя же должна быть наклонена. Это значит, что вы уже познали старое и не хотите возвращаться к нему. Вы идете вперед, но не растеряв старого. Теперь поставьте эту букву достаточно пузатой. Вы можете написать это? Можете. Это говорит не о жадности. Хотя можно было бы и сказать, что да, похоже. Скорее всего, это говорит о том, что вы хотите как можно больше узнать. Не просто от жадности, а просто больше, больше и больше. Вы не можете объяснить причин, что заставляет вас искать. Вы просто собираете, вы просто собираете, вы библиотека, достаточно могучая библиотека, но бестолковая. Почему? Потому что вы просто собираете, вы коллекционируете марки, и вам все равно, зачем эта марка была издана, и что она обозначает. И если разговор идет о ней, то вы просто говорите, как она была трудна, как мне было ее трудно достать, и какова ее ценность. Вы можете нарисовать, что там есть, но это будет всего лишь только карикатура. Это будет всего лишь попытка создать, что уже есть у вас. Теперь представьте, вы написали ее довольно-то узко, чуть ли не слитно. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы слишком целеустремленны до такой степени, что это переходит в растерянность совершенно крайние вещи, но это так. Вы столь стремлены, что все теряете. Вы видите только одну цель, только ее и больше ничего. Про таких говорят, больше своего носа он не видит. Скажите, а вот наклон почерка как раз вообще можно сказать о том, что это вот как раз о том, вы говорили сейчас. Любой почерк, то есть ну вообще. Да, это характер. Смотрите, если почерк неаккуратен, обрывист и быстро, это что? Это значит, человек старается в жизни все делать быстро. Не обязательно качественно, лишь бы быстро. Лишь бы быстрее отделаться. Теперь поставьте почерк очень аккуратный, педантичность, переходящий в такую крайность, что с вами просто уже тяжело иметь что-либо. Вы будете зануды. Самые натуральные зануды. Каждый чёрт, каждый завиточек вы будете выводить. Не важно, что вы будете писать долго. А это значит и делать что-то будет долго. Вы будете стараться делать качественно. Да. Но, при нехватке времени, вы можете забросить это. Так лучше уж сделайте плохо. Но сделайте, чтобы это все-таки было. Да. Фэф. Мужичок руки в бочок. Угу. Похоже, не правда ли? Теперь давайте представим эту же букву, но в латынь. В латинь, значит, в латынь неплохо, между прочим. Дружно. Да. Но в латынь. Хорошо. Тогда давайте напишем ф прописной. Угу. Есть ли различия? Нет. Размер. Нет, нет, нет. А размеры мы говорили с вами уже. Очень Тогда очень давайте что-нибудь вспомним из слов. Фанатик. На букву Ф. Фантаст. Фантаст. На букву Ф. Фома. На букву Ф. Что объединяет их? Что? Фома не верующий, фантастам не верит, что это вроде как фантастика и... Фанатик – это человек, который переходит границы. Да. Есть, да. Слепо. Слепо. Нет. нет. Нет? Может быть фантаст фанатиком Нет. Почему? До такой степени, что он просто не верит в реальность и верит только в созданные собой картинки. Да нет, не может. Не может? Тогда почему же когда-то вы спрашивали о воображаемых странах? Когда вы спрашивали, боле эльфов, а, разве нет? Фанат, фантаст и Фома. Фанат, это значит, исключающий все только свое. А это значит и Фома. уж в другое он уже не верит. Другое для него не существует. Вы согласны? Фантаст, потому что он живет в мире фантастики. Потому что для него всего лишь только одна цель. Он видит всего лишь только одну точку в мире. И больше ничего. Все остальное ложно. Вот он и Фома. И чтобы покрасивее нарисовать эту точку. И чтобы не обмануться в ней. И чтобы прибавить себе сил дойти до нее. Ему приходится фантазировать. И когда он защищает эту точку. Он тоже будет фантазировать. И выдумать множество фактов. Чтобы доказать это. Факт на букву Ф. Да. Хэ? Да. Что это? Это бумеранг. Это в первую очередь бумеранг, который возвращается к вам же. Слово хорошо. Угу. Слово хорошо относящее только к вам. Слово хорошо вы можете понять только тогда, когда только вам хорошо. Когда к вам придут и скажут, мне хорошо. Вы не почувствуете того, пока вам не захочет сказать этого слова. Это бумеранг, который бьет вас же, если вы промахнетесь. Вы же промахиваетесь довольно-то часто. Буква «Х» – это значит, что вы поставили крест. Поломанный крест. Упавший крест. Крест на все. Вы устали. Это конец алфавита. Это значит, уже идет к концу вашей жизни. Не важно, что вам будет всего, допустим, 10 лет. И в 12, и в 10 можно умирать. Никогда не давайте значения для несуществленного и неживого. Никогда не с с возрастом. Ибо возраст не годах. Запомните да это. Давайте далее. Может, крест. крест, обозначающий, что вы пришли к началу конца. Это значит, что вы уже давно несете свой крест. Крест, который давит вас, если вы не знаете, как нести его. Но есть и те кресты, которые помогают вам идти по жизни. Которые дают вам крылья. Но если те кресты, которые давят вас в земле, вы не можете поднять, и вам тяжело, и вы всем жалуетесь, что у вас сложная жизнь, что вас обидела судьба, вы проклинаете все и себя, вы ищете виновных везде, но не в себе. Но если тот крест, который позволяет вам взлететь, взлететь выше всего, Взлететь выше всех дел и посмотреть на них сверху, увидеть истинное их положение. Что вы сделали, что вы должны еще сделать. Крест – это тот же пропеллер, который позволяет подняться вам в небеса. Но это и тот же крест, который пригвозит вас к сырой земле. Спрашиваю. Скажите, а вот цифра 10 римская, это что -то тоже связано с этим? Хорошо. Давайте вернемся к цифрам. Цифра 1 в римской. Что вы видите здесь? Давайте договоримся сразу. Все цифры ограничены сверху и снизу. Вы согласны? Да. Ограничение. Вы знаете, что Рим погиб? Да. Вы знаете это? И теперь сопоставьте. Вы знаете, что это язык мертвых? Да. Вы знаете, что этот язык не очень-то и применяется. Вы знаете, что он достаточно сложен. Возьмем единицу. Что это единица? Это начало. Вы должны были помнить. Да, да. Возьмите два. Это два начала. И возьмите любую цифру и любые числа, они состоят не более, чем из трех. А вы говорите, это единство. Давайте посмотрим цифру пять. Что Римский. это? Римский. Это опять чаша, та же чаша. Да. Чаша, которую вы осматриваете и изучаете. Вспомните цифру 5 в русском языке. Кирилики. Вспомните. Что это? Мы говорили вам цифра 5. Это оценка. Вы помните? Да, да, да. Смысл тот же и здесь. Это чаша. Чаша. Которую вы рассматриваете и ставите себе оценку. И ставите себе. И находите место в жизни. Но опять же, она ограничена. Что цифра 4? Цифра 4, это начало оценки. Это начало оценить себя. Заметьте цифра 4. Сперва идет один, да, да, да, да. и потом. Возьмем цифру 6. Вспомните, что мы говорили о 6. Мы говорили вам, как о цифре дьявола. Когда вы возобнили себе, что вы уже все знаете. Помните? Да. А теперь поставьте. вы оценили себя, цифра 5, и поставили черту. Иными словами, поставили да. точки над «и». Вы закончили изучать себя. Вы уже остановились. Вот он, цифра 6. Цифра 7. Здесь добавляется просто еще одна черта. Это что? Это новое начало. Но чего вы еще не знаете? Вы чувствуете, что вам мало того, что уже есть. И вы хотите получить более. Чего вы еще не знаете? Вы говорите: "Я что-то хочу, но что не пойму". Это бывает у вас достаточно часто. И наконец, цифра 7. 7. Сейчас цифра 8. Вы уже имеете три черты. И опять же ограничены. Попробуйте теперь сами дать трактовку этому. Хорошо, давайте не будем мучить вас. Скажем так, вы знаете, что вам нужно что-то найти. Вы становитесь на новую ступень И вы начинаете искать эту ступень. Вот вам еще одно начало. Начало поиска. Начало, где вы уже находите ниточку и пытаетесь схватить ее, и идете к ней. Теперь давайте возьмем цифру 9. Что? Первые четыре и интересно. Это начало. Начало. Ну, конца, начало, конца. начало конца поиска. Только начало. Вам еще идти и идти. Вам идти очень долго и много. Итак, следующая цифра. Десять. 10. 10? Цифра десять. 10. Мы же говорили, что это крест. Это крест. Да, его пытались. И всегда пытались ограничить. Никто не хочет умирать. Было придумано множество лицетов бессмертия. И все пытались снять эти рамки, но постоянно писали их. Почему? Потому что была безысходность. Вы поставили крест. Вы поставили крест на самом себе. Вы пригвоздили самого себя ко времени. Вы остановили в себе то, что дает вам жизнь. Итак, цифра. 11. Или давайте сделаем проще. Перейдем к другим цифрам. Итак, цифра 50. Вы помните, как пишется она? Да, L, латинская, по-моему. Потом... Прекрасно. И что там еще я не помню? Прекрасно. Давайте остановимся 5, на этом. 5, 10. Итак, 50. Это буква L. А Моя чаша. Но... Уже разбитая. Посмотрите, нет одной стороны. Угу. Итак, цифра 100. Это С. Та же самая чаша, она разбита там же, на том же месте, но только здесь вы уже видите более плавные границы. Иными словами, за множеством, за таким большим количеством, вы уже не видите, что вы потеряли. Уже сглаживаются границы восприятиями ИРО. Кто-то накинул на одеяло, и толпа кричащих мальчишек стала избивать его. Он сперва кричал, потом поняв бесполезность, он замолчал. Это еще больше разозлило их, и они стали его бить уже ногами. Он жал комок и пытался занять как можно меньше места на кровати. Он хотел спрятаться, он хотел спрятаться, но куда? Куда уйдешь от одеяла, которое было придано со всех сторон, которое держало множество пацанов, которые пытались избить его и которые пытались доставить его кричать? Но он молчал. И в разбитые губы был. была и другая ночь. Ту ночь никто не трогал его. Мальчишки были удивлены тем, что никому не пожаловался. Его всегда считали отшепенцем, но их удивило, что он не стал говорить никому ничего. Он рассказал сказку, что успал с лестницы, и хотя никто не поверил, не стали добиваться правды. Они знали, что мальчишку упорный все равно не скажет. Поэтому они оставили в покое и ожидали, что будет дальше. Ему же снился сон, сон детства, когда его друзья пришли к нему, ласкали его и залечили его раны. И женщина говорила, «Я буду пока твоей мамой. Можно?» Он хотел сказать «можно», но разбитая губа болела и что-то мешало назвать его матерью. И хотя она была красивой и ласковой и он готов был растаять ее объятия, что-то останавливало его. И мать, та мать, которая привела его сюда, виднелась где-то вдалеке. Он видел ее, он видел ее платок, Он видел отца, ушедшего. Он видел, и Один. Ну, наступил вечер. Люди, пришли с работы, уставшие, уже наевшие, включили телевизор и стали ждать очередной проповедь. Диктор говорил по телевизору, что проповедь будет, но ну, простите, технически. Вы не читесь. Я должен принести им. А ну? Я пытался, пытался разглядеть его. Стекляшка на виске стекляшка. Я таких видел множество на пустыше, ну правда, они были уродливы по сравнению с ним. Красивая игрушка, но что делать с ним? Что? Бон сказал, чтобы я ничего не трогал. Достаточно да, того, что он уже чего-то включил, что-то уже работает и с кем-то болтает. Мальчишка сновал туда-сюда, туда-сюда, находил какие-то книжки и кричал, какой рецепт, какой рецепт, я его обязательно запишу, я стану великим лекарем. И тогда я приду к этому князю. Он до сих пор помнил князя, и до сих пор жаждал отомстить ему. А ну же. ну, Один, шесть, семь. Я видел Анура в деревне. Он сговаривал с какой-то девушкой дали какую-то траву. Когда я спросил у него, кто она, он почему-то заулыбался и ничего не ответил. Тогда я стал спрашивать, что ты дал ему? Он говорит, траву. Я спросила, что это за трава? Он молчит. Тогда мне пришлось логнинуть в мешочек, когда он спал. И я испугалась. Я поняла, что у него должен быть ребенок. И он хочет убить его. Он дал ей траву, чтобы не было детей. Он мне ничего не сказал. Почему? Почему? Что делать теперь мне? Эта трава убьет ее. А он спит и не знает об этом. Что буду делать я, если я сейчас пущусь? Как я смогу объяснить ей, если я не умею говорить? Что я должен сделать? Что я должен сделать, чтобы услышать снова эти голоса? Почему? Почему я хочу эти голоса? Я их боюсь. Это мой бред. А может быть нет. Они говорят, что я не умру. Я уже чувствую. Я уже чувствую, как солнце все становится желтым, как напаникает меня, как сжигает меня, как во рту уже все сохнет. И мне кажется, что с меня уже облазит шкура. А они говорят, что я буду жить. Я хочу им верить, но боюсь обмана. Сколько раз уже лгали мне, сколько раз лгал я. Я помню отца. Я помню смутно. И я хотел вспомнить, как его зовут. Как обидно, когда не знаю имени отца. Когда составляли на меня метрику и спросили, как зовут его отца, я сразу сказал, Иван, я почему-то испугался. Я испугался, что надо будет смеяться, что я не помню отца. Они спросили, кто твоя мать. Я стал придумывать имя и не мог придумать. Я запнулся, а они... Ладно, поставим прочерк". Этот прочерк мне потом долго снился. Мне снился отец. Рядом с ней всегда стоял какой-то прочерк. Этот прочерк был моей матерью. Это было очень страшно. Я просыпался в поту и хотел крикнуть. Отец, батя, назови, назови имя. Но все время стоял прочерк. Меня спросили, сколько тебе. Я сказал, не знаю. Тогда они рассмеялись. Сказали, посмотри в зеркало. Я глянул в зеркало, но ничего не понял. Они тогда спросили, какой был у тебя голос? Я опять не понял. Они говорят, он у тебя слишком седой. Слишком седой для твоих готов. Что было с тобой? Ты помнишь, Ир, нет. Я помню, что только я шел... Прошел как будто деревню. И помню, что меня хотели сжечь. Сжечь? Как это тебя хотели сжечь? Я стал им объяснять про какую-то болезнь. Они стали выяснять, что это была за болезнь. А одна, довольно такая интеллигентная, вся в песнях, даже отодвинулась от меня подальше. Что за болезнь? Ты можешь вспомнить? Я не мог. Тогда они стали меня спрашивать, чем лечили тебя. Я не Бог, вспомните это. Тогда они стали спрашивать, тогда ли ты потерял волосы? Я говорю, я их не терял. Какой ты глупый. Мы говорим, оцветь. Когда ты посидел? Откуда же я знаю, когда я был седой? Тогда они стали выяснять, чем болели мои родители. Я говорю, я не знаю. Я не знаю своих родителей. Не помнишь ничего? Но ведь тебе уже десять. Ты должен что-то помнить. Я не помню ничего. Я помню только последние четыре года. Четыре года в детдоме при монастыре. Когда батюшка постоянно бил меня за то, что я плохо читаю молитву, За то, что я забываю утром помолиться. За то, что я перед едой не крещусь. И когда молюсь, бываю сказать «Аминь». Почему? Почему мне так всегда не везло? Почему я стремлюсь услышать голоса? Может, потому, что они не являются прочеком? Что это не прочек, а действительно живые голоса? Ну, почему же это добре? Почему? Как же так? Получается, все напрасно? Что? Это все напрасно. Что? И вы стали теперь, как все? Что, опять пришел царь? Нет. Нет, царь не пришел. Президент у нас и Верховный Совет Российской Федерации. Расслышите? Странно. Почему? Странно и страшно. Это получается, что все напрасно. Да нет, Я напрасно. Хожу, учу, труды. Да. Я напрасно хожу и прохожу ликбейс. И все это напрасно. Да нет, учиться разве? Учиться всегда нужно, при всяком строе. Да. Разве можно? Хорошо, можешь сказать, кем буду я? Нет. Это когда? Не просто... Вот когда? Вы Говорите, окончания... что я не умру. Сколько я проживу? Всегда. Ну, да, человек вечен, он не умирает. Умирает. Все нет. Вы говорите по книге. Вы говорите о каких-то будущих или прошлых жизнях. Мне об этом говорили. Но я не очень-то в это верю. Я хочу знать, сколько здесь я проживу. Нет. Умру ли я в этой пустыне или нет? Нет. нет. Я не Однозначно. Что буду делать? Я? Кем буду я? Если вы, мое будущее. Значит, вы должны знать об этом. Тогда же я ваше прошлое. Вы можете мне сказать, кто я буду? Да. Вот ты Сергей, да? Сергей Иванов. Сергей. Иванов. Вот вы рядом с нами здесь, вот, и мы с вами разговариваем. А говорит нам голосом тот, который вы... Которым вы будете. Да, тот, которым вы будете. Вот он живой, невредимый режим. В будущем, так что вы можете быть спокойны А сколько ему? Сейчас тридцать четыре года. 34 Да. Это не так уж и мало. В 62-м году родился. 1962. Но ведь ты живой. В 62-м. Да. 6 числа 6 месяца. Значит, я уже все-таки умер. Нет. А в 62-м я родился снова. Да. Да. да. Переселение душ существует, оказывается. Не переселение. Ну, в другое тело. Почему не поселены? Как жалко. Почему? Я хотел еще. Для всех мы тут тоже хотим. Я думал, что я буду жить. А какая-то водка. Так. так значит, я все-таки умру. Нет. нет. Один. Не плачь. Тем более охотник. Общем... Поэтому Ануру пришлось уйти подальше, построенный взгляд, спрятаться. И слезу спрятать, тереть кулаком, да побыстрее. Он знал, что в нем сидит кто-то, что в нем сидит хищник и зверь. И этот зверь в любой момент может проснуться. Но Анур уже не боялся его. Он уже знал, что зверь не победит. Сперва Анур страшился, страшился его пробуждения. Иногда этот зверь спасал его. Но почему-то за счет других. Когда просыпался зверь, Анур не помнил ничего. Он бросал всех и крушил все, лишь бы остаться живым. Он даже забывал о сыне, о долге перед ним. Но то ли зверь становился слабее, то ли Анур привыкал к нему, то ли становился сам сильнее. Зверь уже не давал ему той силы. Это, конечно, было плохо, но уже зверь... Не затмевал. И это успокаивало Ану. Но с другой стороны, этот зверь все-таки сидел в нем. И Анур иногда чувствовал его. Чувствовал столь хорошо, что даже в груди было больно. И эта боль сглушала боль ноги. И тогда Анур чувствовал, что сейчас что-то будет. Да, действительно. Или выбегал какой-то зверь и приходилось бороться. Или уходить от кого-то. Но зверь всегда, всегда не ошибался. Зверь всегда предсказывал, что пришло время борьбы. Но этот зверь не стал таким сильным. Может быть, это хорошо, а может быть, плохо. А он не знал. Он пробовал говорить об этом с Боном. Но Бон улыбался, пожимал плечами. Стал, стал рассказывать какие-то сказки о прошлом. Но это ничего не давало Ануру. Он хотел знать, что именно сейчас. Анур же говорил какие то колдунах, что когда-то у них был обряд, когда изгоняли весь держимых. Что такое держимый, Анур не знал. Но ему почему-то это слово приелось, и он понял, что это, наверное, о нем. И Анар хотел бы, чтобы изгнать его. И в то же время нет. Уж этот зверь все-таки помогал бороться. ну вспомнил рассказ отца. Как-то отец рассказывал ему, когда на деревню напали соседи. Отец потерял счет времени и не мог вспомнить, что было во время битвы. И когда он очнулся, Вокруг было множество убитых и покалеченных. Сам же он стоял в крови, в чужой крови, и на нем не было ни одной царапины. Множество стрел было вокруг него, но ни одна не задела. Множество копий было ватнуто вокруг, и было порвано все его одежды, но ни одно не ранило его. И Анур понял, это осталось от отца наследство. Старик что-то говорил о звере. Старик говорил, что если этот зверь станет пластилином Анура, то тогда он будет похож на муравья еще хуже. Интересно, что может быть хуже? Хуже муравья. Хм, я. Зверь? Оно не мог этого понять. Оно подслушал над самим собой, подслушал на боном, И когда ему было слишком тяжело, Он начинал шутить. И, кстати, не кстати. Это была его защита, это была его реакция. Реакция, которая могла успокоить его и приостановить движение того зверя. Закончив последний горшок, остановив гончарный круг, Анур пошел к Аннису. Анни жил не вдалеке, в стенах города. Когда он пришел, увидев закрытую дверь, то был разочарован. Опять на службе. Но на службу ему нельзя было попасть по той причине, что он Один. Слава гею. Один. Слава богам. Один. Слава всем, кто дал мне соки этой жизни. Но я хочу спросить у вас. Да. Как вы относитесь к богам? Почитаете ли вы их или вы сами боги? Да нет, у вас один бог. вообще-то. Я спросил Аниса, не попал ли я в мир? Они говорят нет. Один, два. Ну. Вы говорите нет. Говорят, говорите, что вы не умеши. Хорошо. Вы проходили, брат? Один, два. Следующий букву. Ц, ц. Да. То Тут вернёмся и попробуем опять же, назовём это чаши. Да, да, да. Чаши, но достаточно грубой формы. Столь угловатой, и столь колючей, и столь неустойчивой, что чаще приносит вам вреда, чем пользы. Вы становитесь грубыми. Грубеет ваше тело, иными словами, стареет. Вы же чувствуете себя не той физикой. Вы же чувствуете усталость. Время уже чувствуется вами. Уже волосы вас седеют. Уже мысли ваши стареют. Вы же перестаете мечтать. Или лишь только одно беспокоит вас. Побольше прожить или умереть без мучений. Эти углы, и тем более острые колят вас. Вы говорите, боль что-то защемило в сердце. Вы жалуетесь на весь организм. Вы жалуетесь на свой себя. Вы уже начинаете шаркать ногами. Вы уже становитесь брезгливыми ко всему. Вы уже начинаете брызжать. Вы уже становитесь нервными. Вам вас устраивать ничего. Вам нужен покой. Вы хотите покоя. Вы хотите разобраться. Вы уже постарели, а не только тем, что вы уже вспоминаете. Вы стали вспоминать. Встречаясь с друзьями, вы говорите, а помнишь? Вот вам признак старости. И вы начинаете копошить старое прошлое. Вы начинаете ковыряться в этой чаше. Выискивать самые прекрасные моменты жизни, когда вам тяжело, чтобы успокоиться. А чаще всего, когда вам тяжело, вы вспоминаете еще более худшее прошлую жизнь. жизни. Для чего? Да чтобы Божь разжалобить себя. Почему вы так любите? Вы любите жалеть себя. И Вы это делаете с таким успехом, что начинаете плакать и жалеть еще больше. Вы начинаете обменять всех. Да вот я какой, да вот я какая, а ты. И так всегда. И маленький хвостик на этой чаше – это всего лишь след, след попытки, перевернуть ее, сбросить эту чашу, очистить ее, чтобы было легче. Это всего лишь пятнышко, это всего лишь царапина на том полированной глади, на той поверхности, которая называется жизнь. И вы хотите исчерпать, исчерпать все, что в себе. Вы поклинаете память, которая помнит. И почему-то помнит больше плохое. Вот что буква С. Теперь да. Они не были спокойны, они как бы чувствовали, что должны были сделать. Мальчишка не урывался. Он ждал своей участи и смирился с ним. На пришел хан. Он сам лично проверил, крепко ли привязано Лошадь же. Испуская пену, не стояла на месте. И как старый мир, как все старое. Что все надоели Петя, Петя. Петя, Да, да, да. Вы здесь. здесь. Петя. А, Петя, а, Петя, погромче. Мабу. Давайте. Это ты? Мабу. Мабу. Почему ты вы никогда не говорите правильно? Ага. Мабу, да? Мабу. А мы как говорим? Мы говорим мабу. Мабу. Я не обижаюсь. Ну ладно. А Пети тоже другое имя дали. Да, я теперь не Петя. я знаю. У него две жены, а имя? Отдвиженные умерли <смех> Имя какое? Которое ему дали? Да Новое. Какое у тебя имя? Гера. Георгий Гера, так попроще Ты слышишь, что говорить? Интересно. А почему? А почему тебя Мабу назвали? А был Вася Это Вася сказали, чтобы я назвался Ну мне тоже сказали У меня же не было этого имени Ну, у тебя не было, а тебе за что имя дали? Расскажи, за что? За Петю. А мне, а мне за Вася дали. Второе имя ему дали, другое. Не хочу. Почему? Другое не нравится имя? Не нравится. Ну, ладно, а я за буду петь, петь, значит, по-старому. Как у тебя дела, расскажи. Кляксо. Чего у тебя? Жены чем занимаются? Они не могут со мной ругаться. Почему? Нельзя. А -а, а а еще что тебе не нравится? Что мне не нравится? Когда э -э гром, а дождя нет. А, -а, а, это, наверное, у нас тут такие есть животные, которые очень сильно грохочут. Вот, наверное, ты их слышишь. Они людей возят. Ты? Нет. Нет, что? Ли? Они, они? гром гремит, ну? а люди да? и ложатся спать и потом не пустимаются. А, -а, а убивают, да? Танка. Чего? Убивают людей. Не знаю. А, а впереди у них есть такой длинный, длинная такая палка? палка. Длинная палка есть? Из которой стреляют. Гром. А, гром, громко. огромный гром, да. гром и люди и Палька? Палка, да. впереди у них. Там. Палка большая. А я видел. Разные. И пальки видел, и не пальки. Угу. Ясно, кажется. Скажи, а, а какая у людей? Какие они? Опиши нам. В чем они? Одеты? В шкурах. И... Я только почему тежку? -то, Кури. Без травы. Без травы, Ага. Может, а еще? А еще я видел маняхов. Угу. А они. Они. Я видел их не голову. Головы, лицо. Даже глаза. И какие глаза? На тебя похожи? Глязные. На тебя похожи. Они не прячутся. И что они делают? Учат. Кого? Всех. Всех? У них есть большие книги, mm -hmm. они держат в руках огонь, mm -hmm. чего-то поют, oh. mm -hmm. потом все становятся на коленке, mm -hmm. а дальше я не видел. А, ah, вот такие монахи. А да, вы не поете? Поём. А что вы поете? Спой песню какую-нибудь. Спой какую-нибудь песню. Молитву. Молитву? Ну, да. что вы поете? Что, что вы поете? О маняхах поём. Что? А что поешь? Спой. О богах поем. Ну, ты спой хоть что-нибудь. О жёнах поем. О жё... жёнах что там поет? У нас тоже поют о жёнах. О жёнах? Угу. Что придет солнышко. Поднимутся жены, угу. мы им дадим зерна, угу. а они пойдут. Сеять да э, зерно. Да? Ну да. Работать пойдут. Да. Работать. А потом Работать. будут приносить еду. Ага. А детях поем. И детям поем. А что о детях? О детях? Что они станут такими, как мы? Mm -hmm. Потом придут монахи и забудут бога, и у них там будет жить хорошо. А еще, а Один, один, два, mm -hmm. три. Мы знаем о множестве миров. Мы можем выштеть по звездам в Мы можем раскрыть книгу и прочитать о каждом. Мы можем предсказывать судьбы. Мы можем и учимся, как приносить смерть достойную. Кто вы? Кто? Мы можем каждого из вас положить и отправить в наив мира. Мы можем вместе с ним перекуреку смерти и гулять в тех мирах, где живут наши прадеды, где живут наши воспоминания. И мы можем вернуться и рассказать вам, мы можем увидеть будущее. Мы берем чашу, наливаем ее водой святой. Окропляем ее и видим будущее. Один из учеников сбалтывает воду, и тогда вода рисует картины. Бывает столь необычный, что не знаем объяснения им. И тогда мы составляем книги и прячем их от других. И книги эти передаются с поколения в поколение но остаются в храме и никуда более. И в книгах тех все наши труды, все наши желания, и все это для Бога. Мы, служители Его, хотим познать Его. Он же дарует эти знания нам. И мы берем Его и ложим Крестим руки Его, связываем ноги Его, При главе Его ставим огонь священный, Читаем молитвы над Ним, И тогда глаза Его закрываются, И тогда говорит Он нам, что видит Он. Он уходит вдали, в те дали, куда не можем мы попасть. Он рассказывает нам то, что не можем видеть мы, И тогда мы записываем все и передаем из поколения в поколение. Мы шифруем записи эти, чтобы не попалось врагу нашему, чтобы силы тёмные не могли применить знания те. Мы, подглядывая его, можем творить чудеса. В одном... Из видений рассказал нам, как можно создать оружие. И мы, взяв тростник и наполнив его ядом, можем теперь защищать храм свой. И благодаря вещим снам его, благодаря Господу Богу, когда просыпается же он, не помнит ничего. И во благо ему, иначе пришлось бы, чтобы не было сохранности тайны. Уничтожить его. Счастье его, что не помнит ничего. И в то, Это... когда стемнело, они сели вокруг стола, положили на него руки и стали смотреть на свечу. Свеча стояла посередине стола. Пламя ее билось от ветра. Потеки свечи давали знать, что скоро начнется. Каждый степеньем ждал движения стола. И каждый хотел услышать первым и первым задать вопрос. Это уже было как в спорте. Кто будет первым? И малейшее дрожание воспринималось как начало, Тогда он задавал вопрос, но в ответ была тишина. Раздавался хохот, остроенные смеялись. Потом кто-то говорил спокойно, давайте настроимся, и снова вотарялась тишина. И снова горел огонь, все смотрели на него и ждали, когда начнется. Каждый думал о своем. И хотя было сказано, чтобы надо настроиться, и давайте будем думать только о Петре I, Каша думала о разном. Кто-то думал, что скажет жена, узнав, чем занимается он. Кто-то не мог проблему решить тенегами. Ему завтра нужно было дать долг. В гимназии другому грозили набить морду. И тогда он стал думать, а не пойти ли мне завтра, а не заболеть ли. И о Петре Первом действительно никто, к сожалению, не думал. Может быть, из-за этого Петр Первый обиделся и не явился на сеанс. Может быть, из-за этого. Но стол не собирался двигаться. Свеча уже догорала, сеанс еще не начинался. Уже пропели петухи, уже проходила ночь, но все терпеливо сидели и ждали. Все было бы прекрасно, но кто-то уже начинал посапывать, Другой толкал его и говорил, тихо, ты что? Давай, давай, думаю, я уже знаешь, сколько думаю. Мне уже Петр Первый уже чуть ли... И тут же замолкал, потому что он боялся говориться и приснился. И, наконец, уже рассвело. Кому-то первым надоело, он встал, стряхнул руки со стола и сказал, все это чепуха. Пора, братцы, разбегаться по домам. Мне в два часа еще свидание. Другой сказал, а я болею. Ты что, не пойдешь на занятия? Не пойду. Почему? Надоело. Кому была охота познаваться в разбитой морде? Прекрасно. Все было бы прекрасно, если бы только не одно но. Сергей был разочарован. Он ждал лучшего. Он ожидал чего-то, хотя бы пусть не Петра, но кто-нибудь другой, ну хоть кто-нибудь добудет. Петра не было. И это уже была третья ночь. И в конце, в концов, ему уже надоело, он перестал в это верить. Но согласился на следующий сеанс. Следующий сеанс должен был состояться через неделю. Первые дни шли очень-очень долго. Потом Сергей забыл об этих сеансах. Неделя прошла быстро, и, наконец, настал новый вечер. Прошло время снова кричать Петра. И снова все собрались в кружочек, зажгли свечу, и при этом приготовили запасные, а вдруг разговор затянется. Прекрасно. Все сели, положили руки и стали ждать. Ждать пришлось недолго. Кто-то сказал, я слышу, Петр, это ты? В ответ тишина. Опять кто-то захихикал. Был слышен окрик, да замолчите". Сергей, подумал, началось. Опять все повторилось. И вдруг он решил, а что если? И тут же говорит, я слушаю вас, поданные мои. Целый глаз поднялся над столом. Петр, Петр, это ты? Сергей сказал, да. Опять гвалт, опять куча вопросов, ничего не разобрать. И Петр, то бишь Сергей, решил навести порядок. Бояре, успокойтесь. Сдавайте кто-нибудь по одному. Что тут началось? Все начали по одному. Снова очередной гвалт. Снова крик и шум. Петр разгневался и, стукнув кулаком по столу, сказал, Бояри, остригу». все, Это был конец. Тут же поднялся хохот, тут же поднялся визг. Одна молодуха закричала, «Не надо!» и его успокаивал сосед. «Да у тебя бороды-то нет, чего ты старая испугалась-то?» Сергей понял, что он, наверное, что-то переиграл. Он тут же попробовал постучать по столу, бесполезно. Стоял большой шум, свеча упала, и это всех остановило. Тут же начали все в попыхах поднимать свечу, не дай бог, огонь затушится. Тогда нельзя, нельзя заново зажигать. Да еще и скачет накапало, что скажет хозяйка. И так все успокоилось. Итак... А папа больше не любит нас. Не знаю, отстань. Мальчишка испугался. И мама не любит. А кто ж это меня любит? Папа не любит. Мама не любит. Он хотел заплакать. Но слез уже не было. А мальчишка тогда испугался, что будешь, И слезы кончились. Зачем я плакать буду? Это так испугало его, что, наверное, слезы испугались за него и полились три ручья. Мать наклонилась встала на сказала, да не реви ты, вернется. Куда он, собака, денется? Взяла его на руки. Мальчишка обняла ее. Ему стало как-то легче. И его сопливый носик натирал ей плечо. Но она не обращала на это. Или столько бурчала. Я ж потом не отстираю, дурачок. Петр был Он был до того гениальный, того прозорлив, что он даже стал разговаривать о будущем, о далеком будущем. Он стал говорить, что будут такие вещи, что бояре смогут перемещаться куда хотят, и за заграница будет в наших руках. Петр разошелся не на шутку. Один. Один. Один. Именем трех. Вы будете расстреляны. И раз... один зал был мимо. Крошки от стены больно впились ему спину. И он был очень удивлен. Столько много не попали. Шальная мысль пришла, может быть, это просто пугает. Но нет. Комиссар дал новую команду. Снова были заряжены ружья. И он видел, как стволы направлены на него. И эти черные дыры показались ему глубокими, глубокими туннелями, глубокими ямами, куда он сейчас провалится. Он вдруг вспомнил солнце, что пекло его, и обрадовался. И обрадовался, если бы оно сейчас пришло к нему, если бы он опять оказался бы в этой пустыне. Но нет, рядом была стена, и перед ним стояли ружья. И комиссар вытирал платком револьвер и говорил, за кого-то гада мне придется его снова чистить. Для чего было заколот скотину. Продолжим. Ну давайте букву. Че? Че? Че? Давайте не будем уже говорить о чаше. Иначе это уже навевает на мысль, что ваша вся жизнь – это только свою которая наполняется чем попало. Нет, давайте представим это немножко по-иному. Давайте перевернем эту букву. И вы уже скажете, что это можно назвать стулом. Стул? Что дает вам стул? Опору. Наконец-то вы можете сесть и отдохнуть. В ногах нет правды. Есть время подумать, поразмыслить, отдохнуть. Итак, буква Ч. Вы, линия справа, говорит о вас. Вы пытаетесь подвести черту, итог вашей жизни. Что вы сделали? И заметьте, за эту чертой нет ничего. Вы пока не гадаете о будущем. Вы пока не строите планы о будущем. Вы хотите подвести ту черту о прошлом. Что сделали? Где были ваши ошибки? Как часто можно услышать вашу фразу? Ох, какой я был глупый. Ах, если бы, да я сделал бы по-другому, и многое-многое, и, и если. Потом вы останавливаете это резко и говорите, да, все прошло, прошло травой. И понимаете безысходность своего положения. Итак, слово «чело». Что обозначает слово это? Голова. Голова или лицо а, ваше. Итак, Итак, лицо ваше. Иными словами, глядя на лицо, вы можете сказать, что это за человек. Да. Даже если ошибетесь, то не намного. И глядя на вашу жизнь, можно сказать, кто вы. Uh -huh. Вы же прежде свою жизнь... У вас есть достаточно много нюансов, которые вы прячете всю жизнь и стараетесь забыть. И чтобы, не дай бог, об этом узнал кто-то, не дай бог, еще и ближний человек. Вы согласны, что у вас множество, множество того, чего хотите спрятать. Черта. Че? Та же самая черта. Черта, граница, разделяющая было и есть. И за этим есть уже нету будет. Вы хотите разобраться, что именно сейчас, вам не до будущего. Вам нужны факты, факты, которые могли бы установить, да кто же вы в конце концов, что же вам творили, зачем все это вы делали, или только потом вы будете задумываться, а что же дальше? Один, два. Дальше он уже не видел ничего. Дальше для него было понятие такое растяжимое, что он уже не собирался даже думать об этом. Ему бы выжить сейчас. Ему бы выбраться из этого колодца. Ему бы выбраться наружу. И вот тогда, тогда будет дальше. Он узнал, еще немного, и он уже не сможет отсюда уйти. Еще немного, и в этом колодце... Он найдет свой конец. Зевер, да будь ты когда же ты проснешься, не мог, не мог проснуться и не мог поднять его. Впервые в жизни Анур жаждал, жаждал, когда он вернется и поможет ему. Глубок был колодец и руки уже искорябанные, не могли поднять его. Справа Анур кричал, но это было бесполезно. Бесполезно, голос его уже охрип. Он уже вместо крика что-то хрипел. И только тогда, вдруг он понял, это его смерть. Это его смерть. Шарик, шарик мальчишки, вдруг соскочил с привязки и упал на пол. Оно поднял его. И вдруг он понял, что зверь не придет. Зверь больше не придет к нему. И зверь ушел от него. Теперь он, он стал человеком. Он стал иметь силу зверя, но нет того зверя. Оно он понял, что у него проснулся отец. И он понял, что он найдет сына. Один. В то время. Веселые нравы. Сергею было весело смотреть на причуды. Ему было весело когда учителю в ухо попадала резинка, когда он чесался, озирался и не знал начать шуметь или остановиться. Иногда учитель надоедало, и он подхватывал первого попавшего его в угол и кричал «Как жаль, что нету розка!» И уже тут шла отборная брань. Сергею доставлял это удовольствие. Он стоял в этом углу, И был рад, когда учитель бесился, выходил из себя и думал, а ведь я сильнее его. И я плеухи, что доставались ему, он принимал за благодарность. Это было для меня все равно, чтобы получить крест. И один Все бы хорошо, но этой куклы не хватает красок, она слишком облезла бы разукрасила, чтобы было более похоже на что-то. Что за чучело? Она умеет разговаривать, ну и что? Любая пружинка, и она начинает у тебя уже заикаться, как старый заезженный патефон. Так ты хоть покрась, чтобы она хоть улыбалась, матрешка что-ли была. Что за чучело? Один, Эти не бывает. Чаще всего. Чаще всего. Один, три. Столь интересно, что про Петра уже и забыли. Сперва он назвал себя монахом. Потом, на следующем сеансе, он заявил, что он, именно он, вывел евреев из пустыни. Это уже был перебор. Уже начались сомнения. Слава Богу, что Сергей Сергею это не относилось. Все считали, что этот монах, что этот иземпляр и брешет. Сергей же научился так ловко подделываться. Жаль только, что он еще не умел менять голоса. Это было бы вообще замечательно. Что Петр, что батюшка, что какая-то умершая бояша, все говорили одним и тем же голосом. И причем матерились почти одинаково. Что самое интересное в этом было, что все они могли предсказывать будущее, очень хорошо знали всех окружающих, но очень плохо знали тех, кто вновь прибыл. И когда какая-то новенькая спросила что-то о своем муже то бедному монах пришлось попотеть и выиграть целую кучу слов, чтобы просто взять да около, да вокруг. Но Бояша была очень довольна и сказала, ты смотри-ка, ведь все знает паразит. Ой, извините, что я вас обозвала. Паразит не обиделся. Паразит даже было очень интересно. И он сказал, ничего, я уже привык". И так было, как 113. можно было повторить. Ах, если бы ты было бы заново прожить, так это было бы, наверное, интересно. Море словно почувствовало, что ей дают дань. Она подхватила плод, отогнала его от берега, и пены волн разбивались о подношей креста, но не тушили огонь. Деревенщина была слишком хитра, и волны не доставали огня. Огонь был слишком слаб, чтобы сжечь анура сразу. И это было больно. Ему было больно, потому что языки пламени жгли его ноги, но не мог от чего. Но он не кричал, он не мог кричать. Он слышал мать, он слышал мать. И она кричала ему, сынок, дай руку, сынок. Он растерялся. И не мог дать ее. Он стал объяснять ей, что руки связаны. Она кричала ему, да не те, не те, Оставь!" Он не мог ее поднять. И тогда она пыталась затушить огонь. Ну что может призрак сделать с настоящим огнем? Ничего. Огонь только больше разжигался. Все больше и больше пламени из языки. Жгли его. Жгли. Если бы была на нем одежда, было бы, наверное, легче. Он был гол, он был гол. И почему-то вдруг ему стало стыдно, стыдно, что он без одежды. И почему-то стало стыдно, что он придет к Богу голым, обнаженным. И Бог скажет, где одежды твои? Что скажет он? Что они не были одеты? Что скажет он? Что он был изгоем? Что он убил свою мать? Принят ли его Бог? Да. Не ждал, не ждал ответа. Он одновременно мог верить в него, и нет. Он тут же говорил, нет Бога, и тут же говорил, есть. Боже, если ты есть, убери, убери эти пушки. То ли Бог не слышал его, то ли его не было, то ли комсомол говорил его о груди и не давал услышать Бога, Но эти пушки были направлены в сердце зубастого. Должно было отдаться. А ну, спрятав его в котомку, забросил за плечом и стал думать, как ему выйти обратно. Обратно уйти через балкона было нельзя. Слишком много было шума на них. Пройти по лестницам, там слишком много тварей. Уйти по шахте. Интересный вариант, но он не знал, как это сделать. Да, с ним были веревки, но он не знал, хватит ли их плены. Как -то -то не подтянулся? Эти ему снилась страна квадратов. Мир был плоский, или что только он один объемный шагал по этому миру и кричал Ну поглядите, ну что же вы не видите меня? Но все видели только ступник. И тогда он говорил, ну это же геометрия, это же просто геометрия. И какой-то толстый жирный квадрат сказал, ты еще, став учить нас. На этих словах он проснулся. Проснулся, встав в постели, прошел к окну, увидел луну. дуну. Сядет воросполага. Даже нянька, упешившись в тумбочку, сопела, что-то бочала под нос. Стояла тишина. Луна. Луна была столь большая, что испугала мальчишка. И он, испугавшись, задернул занавеску. Гордины загремели. Нянька подняла голову. Что ты делаешь? Почему ты не постели? Я, я, я хочу в туалет. Хорошо, пошли. Не по... Я буду читать учебник. Наступило время очередного сеанса. Все было как обычно. Обычные свеча, обычные люди были все те же самые, на сей раз новых не было. Чтобы не вносить в Нюзбериху. Итак, на сеанс вышел какой-то китаец. Столь древний, что уж сам запутался в датах. Но ничего. Китаец довольно таки славно Довольно-то культурно, что удивительно, без стал стал отвечать на вопросы. Сергей пытался вмешаться. Он умудрился даже сказать несколько фраз из учебника, но только и всего. Только и всего. И причем, что самое удивительное, то ли это действительно так, то ли нет, но эти фразы совпали с ответом. И тогда Сергей решил, нет, хватит, крыша поехала. После сеанса он сказал, знаете, я чувствую, что пора. Давайте бросать это дело. Да ты что? Да ты что? Это же только начало. Ты представляешь, сколько много мы можем узнать? Да ты что, Серега? Андрей был в ударе. Он стал ему доказывать. Он стал приводить обрывки каких-то монологов, произнесенных когда-то Сергеем. Андрюша. может быть, хватит? Да ты что? Да мы можем, да ты представляешь, что это будет? Да мы напишем книгу. Книгу? Эта фраза остановила Сергея. Что он стал думать? Книгу. Где-то я это уже слышал. Ребят, а я ни про каких книг не говорил сеанс? Да какие книги? Да будь ты книги. Давай уже, когда еще будет? Сергей развернулся. И пошел. Да волк кричал: Дурак, вернись, дурак, а, куда ты делись?" Да, действительно, Сергей никуда не делся. же Зою, пропержу к лике, он прибежал. Он сам настраивал свечу, он сам садился за стол и стал отвечать. Но разница была в том, что он уже не мог помнить, о чем говорил он. И тогда он понял. Это уже все. Теперь только больница. Друзья успокаивали. Особенно очень сильно старался Андрей. Серёга, да брось. Да ты знаешь, да мы же станем, мы же организуем. Множество, множество слов Андрей произносил в защиту сеансов. Сергей слушал, слушал. Однако какая девчонка, Сергей даже не помнил ее имени, кричал, я ведь все записываю. И действительно, она все записывала. Она записывала плоть до чиханий и плевков. Это был удивительный конспект. В нем было все расписано по времени, по датам и каждый чих. О. А, мы уже по тебе соскучились. Как давно ты нас не видел? Да. Сколько дней? Много, ведь мы. О, -о, -о. О, -о, -о, -о. вот это да. Себе. Сколько тяжело? И Чарльз одна. Опять одна. Чему опять? Не, ну ты там нам тогда говорил, что... Одна... Синяк Си было вроде у тебя одна? Ой, какая вот память. Вот ну пей. я же говорил вам, что они их забрали. Да-да, да, все правильно. Мы их просто по пошутили. Я и то помню, <с> что у вас здесь новое имя. Ну. А Жанна у меня все-таки была большая. Ого, а значит ты нам брал, да? Значит нас да? Чем тебе тебе бы не были. Считай, О, считай. Вы говорили, я забыл. Три. Семь. О, молодец, Семь. я запомню. А, а у вас только две. У меня батя. Они, наверное, у вас жадные, и поэтому вам не дают, а у меня Не добрые. Монахи. Мабу, а ты сказал монахам что ты до семи умеешь считать? Похвастался им? Не. А почему? Не знаю. А ты скажи, скажи, а то у них рот откроется, не закроется больше. Ты глазки рисуешь? Рисую. И какие у тебя глазки получаются? Круглые? Они в головку не помещаются. Вот это глаза ты рисуешь, как же не помещаются? У тебя же глаза в голове помещаются. Да, там помещаются здесь нет. Ну, значит, внимательно надо Эй, Нет, я Я же про глазки рисую. А потом головку. Тогда все помещается. Молодец. Ты, гляд, какой ты Да, животик. Ой, животик. А, а, ну, а ручки-ножки научился рисовать? И тогда ино не научился. Но только животик не помещается. Ой, а теперь животик. Вы видишь, как у тебя не получается. А зеркало у тебя есть? Чего? Ну, зеркало, в которое ты смотришь. Камень. камень. Ой, камень. Нельзя. Да. Да. Не, нельзя уже. Все, монахи не дают. Смотреть можно, а иметь дё. А, а ты попробовал в реку пойти посмотреть? Ты знаешь, когда в реку смотришься, ты себя видишь. Не пробовал? Нет. Вот подойди к реке, чуть-чуть наклонись к воде, и увидишь <говорит> там отражение, это будешь ты. Бративый, что ли, меня побьют. За что тебя побьют? Ты ну, когда поведут, посмотри. Когда поведут умываться, посмотри. Да? Да, посмотри, ты там себя увидишь. Какой ты большой. Бьете вы все. Да нет, И мы не бьем. А ты еще расскажи нам, где ты еще был. В Священной Пещере был уже? Бил. Ну, а слушай, ты расскажи там, что это за длинное эхо там? Как оно выглядит? Не знаю. Ну, как квадратное, круглое, как голова или как... Не знаю. Я там... Говорю. Да. Аня... Повторяю. Да. Что? Даже больше, чем жон. О, даже больше, чем твоих жен у тебя. Да. Нет, Столько больше раз. Мабу, скажи, а... ты. Мабу. Пещ... Мабу. А мы говорим Мабу, а как? Мабу. Да, так? Неправильно. А как? Мабу. Маба. Да? Чанки, маба. <laughs> Мабу. Мабу. Скажи, а когда ты в пещере был, где, где... Где там? Ты испугался. Помнишь ты это? Или так не ходил в пещеру эту? Какую? Не, не ходи, молодец. Мы тебе сказали, что... Не, ты не ходи ходил. никуда, не, не свыгнулся. Свой свой. Ну, ты где-нибудь еще бываешь, Скажи. Что ты видишь? Мы тоже. Я? Да. Я вижу солнце. Солнце? Да. Где? Небе. Небе? А Тогда? что, раньше, раньше не видел? не А какое? два солнца. А, два солнца А Это... когда тепло, когда а другой, когда когда когда когда когда похоже когда когда когда Два сразу? Нет. когда когда когда когда когда когда А когда Одно да. колючее. Одно колючее? Да. когда когда холодное. холодное. Белое, да? Чего? Ну белое, как облака, да? когда Свет... Да нет, как говорю. огонь, не да? А как? Большое на колючая. Ага. Ее смотреть нельзя. А, -а, -а. а, а другое красивое. На него можно Так ее все время кто-то ворует. А -а -а. Это ночью, да? Водим. Следующая цифра. Цифра? Буква. Буква. Мы на... Б... закончили на двух ключей. Следующая буква Ш, Ш. Ш. Иначе та же буква Е. Да. Только все наоборот. Мир перевернулся в вашем представлении. Вы уже видите мир иными глазами. Чаще, к сожалению, глазами старца. Старца не по уму а по возрасту. Старца, уставшего, опротившая все и всему и выходя хоть... да, букву Шар. Шар. В общем, понятие шар? Идеальная форма. Идеальная форма. Бесконечно. Иначе для вас есть идеал. Есть идеал, которому вы хотели бы, Если не поклоняться, то хотя бы быть похожим на него. Вы создаете идеал в себе. И возмущаетесь, когда этот идеал не совпадает с чужим. Но не так уж и сильно вы спорите. Вы уже знаете, что споры рождаются не истинно вражда. После хорошего спора вы расстаетесь с врагами, так и не поняв друг друга.